Милан Николич. Пропуск в ад, Роман. Перевод сербско хорватского Издательство «Радуга». Москва. 1986 год. читает Николай Козий. Стрелка спидометра дрогнула и резво выскочила за цифру 100. Не снижая скорости, я миновал еще один поворот. Шины заскрипели, но мне удалось выровнять Джульет. Вылетев из виража, я вновь углядел перед собой красные огоньки стоп-сигнала «Шевроле», за которым гнался. Мне показалось, что они стали дальше, чем несколько мгновений назад. Дьявол, а не водитель. Учиться, как угорелый, километров 140 в час не меньше. Гони, не гони, они не уйти из от спортивной «Джульетты», какой бы не сидел за баранкой. Я прибавил газу. Спасибо автострада Загреб-Любляна, всегда в образцовом порядке, а то угодил бы я на шальной скорости прямиком в ад, без специального приглашения. Ну вот и догоняю. Красные огоньки, маячившие впереди, приближаются. Просвет между ними становится все меньше, и вдруг... Что это еще за фокус? Опять поворот. Не может здесь быть поворота, я знаю дорогу. Никакого поворота тут нет. И тем не менее огоньки исчезли внезапно. — Ах, ну что, разумеется, иначе быть не может. Водитель «Шевроле» сходу остановился и загасил все огни. — Только зачем? Джульетта в самый последний миг, осветив фарами темную глыбу автомобиля у обочины шоссе, пронесла мимо. Я едва избежал столкновения, нажав на тормоз и рванув машину влево, затем вправо, чтобы вывести напрямую. Тормоза пронзительно скрижетали, машину метнуло из стороны в сторону. Метров 10-15 она скользила по шоссе, я же напрягал все силы, чтобы не выпустить руль. На 20-м метре Джульетта решительно стала уткнувшись носом в обочину и загородив проезжую часть. Еще метр-другой, и мы бы с ней очутились чью Для размышлений, однако, времени не было. внезапная остановка загасившего огни, таила подвох. Меня явно вознамерили сбить с панталейку. Как только Джульетта замерла, я выпрыгнул из машины, выхватывая из кармана Вальтер. При прыжке меня чуть занесло, и в тусклом сиянии луны я заметил выскочившего из шевроля человека, который помчался к рощице, видневшейся метрах в пятидесяти от дороги. — Стой! Стой! Заорал я изо всей мочи. Беглец никак не отреагировал на мой крик. Обретя устойчивость в ногах, я поднял пистолет. «Стой!» — крикнул я еще раз. «Стой!» Беглец наверняка меня слышал, но подчиняться не собирался. Еще несколько шагов, и он исчезнет в темноте рощи. Мне не оставалось ничего другого, как открыть пальбу, хотя ночью до да такого расстояния... Маловато шансов попасть в цель. Разве что для страстки. Может, замешкается с перепугу. Я нажал на курок раз, другой. Ночную тишину разорвал треск выстрелов, и я зашатался от сильного удара в затылок. Уже теряя сознание, сообразил, что в машине было двое. Один, убегая, отвлек на себя мое внимание, а другой незаметно подкрался сзади. Первое, что я увидел, придя в сознание, были горящие фары моей джульетты. Выскакивая из машины, я не успел их погасить. Затем я понял, что лежу на обочине шоссе, и кто-то легонько меня потряхивает, приговаривая «гражданин!» «Гражданин!» Я приподнялся, опираясь на руку Затылок зверски болел от удара, а в голове шумело так, словно в ней угнездил сырой разъяренный хоз. «Ну как встать? Сможете? Услышал я тот же голос и только тут понял, что возле меня какая-то девушка. В полутьме удалось разглядеть, что она светловолосая и в спортивной одежде. Ухватив меня выше локтя, она пыталась меня поднять. "Зожь". «Ну Как-нибудь встрясну. С трудом процедил я сквозь зубы. Поднявшись на ноги, я зашатался. Девушка снова хотела поддержать, но мне удалось сохранить равновесие собственными силами. Я потряс головой, желая избавиться от несносного жужжания, машинальным движением отряхнул пыль с одежды. А вы здесь как оказались? — спросил я, окидывая ее взглядом с головы до ног. Она ткнула пальцем куда-то себе через плечо. — Попутку ждала. — На автозаправочной станции. — Ну и услышал выстрелы. Да, — наверное есть где-то здесь поблизости заправочная станция. Погоню за «Шевроле» я начал от мотеля в Брежицах. Стало быть, отмахал больше тридцати километров. — Отточец, значит, совсем близко? — просил вернее, констатировал я. — Девушка подтвердила? — Да. От автозаправочной станции ну, метров двести. Без сомнения, выстрелы должен был слышать и кто-нибудь из персонала станции. Там всегда, в любое время дня и ночи есть дежурный. Я хотел было спросить, отчего это никто не пошел с ней на выстрелы, но тут вспомнил про «Шевроле» и оглянулся. Его и след простыл. Да, вот так значит. Оглушили меня. И смылись, пока я был без сознания. Я вновь обратился к девушке. — А вы сразу пошли сюда? — То есть, сразу ли после выстрелов? — Почти сразу. Может, помешку секунды-другую. — А что, на станции никого нет? — Есть там один парень, дежурный. Закрылся в своей клетушке и спит на столе. Я его через стекло видел. Постучал, а только он не проснулся. Издалека послышался вой сирены милицейской патрульной машины. Я связался с ними по радио, когда был приблизительно на полпути между Брежицами и Оточицем, а они в это время находились возле Требня на Люблянском шоссе. Им пришлось покрыть расстояние побольше, чем мне, так что, не глядя на часы, можно было определить, что без сознания я пролежал недолго. «А после того, как вы услышали выстрелы, проходила какая-нибудь машина в сторону любляны Девушка покачала головой. «Нет, ни одной. Этой ночью движение вообще очень слабое». «Ясно». Беглецы развернулись обратно к брежицам. Смекнули, что я мог по радио предупредить милицейские патрули об их задержании. Вой сирены становился громче Из-за поворота показались мощные фары патрульной машины. Я вышел на середину дороги и поднял руку, чтобы привлечь внимание. Водитель остановился почти вплотную ко мне. Второй милиционер, начальник патруля, отворил дверцу и выскочил из машины.